Глава 27. Общество любителей бега в сборе. Когда мы все собрались в частном саду за музеем Метрополитен и спустились в пещеру, снаружи сиял отличный солнечный денёк. Я надела походные ботинки и брюки карго, а также захватила рюкзак с водой, провиантом и небольшой походной аптечкой. Увидев мир, в который мы отправлялись, я хотела быть готовой ко всему. Рэд взял рюкзак, в котором была бутылка воды, несколько протеиновых батончиков и маленькая ножовка. дэн и Грифф тоже захватили сумки с водой и едой, а Бо принёс абордажный крюк и верёвку. Мести, Чести, Тиверити и Хетти тоже оделись по-спортивному. Штаны для йоги, кроссовки и ветровки. На месте были кроссовки Golden Goose за тысячу долларов, а на Верите — Сен-Лоран. Чёрный спортивный костюм Хэти от Лулу Лемон был с золотым кантом и блестящим золотым воротником. Мисти и Верити также захватили с собой небольшие ручные электрошокеры, а учесть эти был перцовый баллончик. Ред посмотрел на часы. Местное время — 13 часов и две минуты. Мисти вставила свой драгоценный камень в пирамиду, и мерцающий свет озарил проём портала. «Ну что, детки, давайте зажжём?» И с этими словами мы девятеро, экипированные и готовые к длительному забегу, один за другим вошли в портал.